Глава 18. Реальный мир, пригород кри месяц назад. Да, госпожа, признаю, моя вина, но… Небольшая заминка, чтобы подобрать правильные слова. Всего лишь заминка – Аарон Варионович, глава лаборатории «Зодиак», не собирался присмыкаться перед герцогиней Сканурской и вел себя довольно уверенно, несмотря на двух дюжих телохранителей, стоявших за спиной женщины и одним своим видом, долженствующих внушать уважение и страх. Но за прошедший с того дня месяц вы уж точно проверили и перепроверили все детали моего отчета. У вас глаза и уши повсюду, верно? А значит, вы знаете, что там нет ни слова лжи. Ошибка. Простая ошибка в системе из-за которой погибли мои люди», грозно произнесла женщина, перебив главу лаборатории. «Они были и моими людьми тоже», нашел в себе силы возразить тот. «И поверьте, об их смерти я...» выделил он интонацией. «Скорблю даже больше вашего. Для меня все они были коллегами, учениками и друзьями. А еще любовниками, точнее, любовницами». С усмешкой заметила герцогиня, показывая, что она в курсе даже таких подробностей жизни своих подчиненных. «Например, Лика, выпускница, неважно», — возмутился мужчина, не дав герцогине Сканурской закончить фразу. Как он не старался, но эмоции все же взяли вверх, и он посмел перебить человека, в чьей власти было уничтожить его без следа и следствия. «Я знал каждого из них лучше, чем вы. Да и кто мы для вас, госпожа?» В его голосе прорезались нотки обиды. «Не более чем живые инструменты, верно?» Поддавшись воле чувств, он уже не думал, что говорит. «Сломался один, замените всю партию». «Стоять!» Тихий, но полный власти голос женщины не дал телохранителям угомонить разбушевавшегося начальника лаборатории. Впрочем, Аарон Варионович не обратил на это никакого внимания, продолжая выплескивать наружу накопившиеся за долгие годы работы раздражения. И сейчас, когда мы, наконец, нашли решение проблемы, вы, имея на руках полный пакет данных, решили припомнить мне последние прегрешения, закрыв и этот проект и распустив лабораторные отделы, буквально выбросив нас всех на помойку без средств к существованию. «Ну почему же?» — сердито нахмурилась женщина. Слова главы лаборатории задели герцогиню Сканурскую за живое. «Я всегда плачу по счетам». «Да плевать мне на ваши деньги!» Недовольно процедил Аарон, поняв ее слова по-своему. «Знаете, сколько я их накопил за свою жизнь? Куда мне их было тратить? Но не деньги важны, не деньги! Ай, да что я вам говорю?» Обреченно махнув рукой, мужчина развернулся к двери своего теперь уже бывшего кабинета, но, дойдя до нее, резко обернулся. «Знаете, а делайте, что хотите. Мне плевать. И деньги свои засуньте!» Тут охрана снова дёрнулась, и он поспешил исправить те слова, что только что собирался произнести. «Оставьте себе! Я сам лично из своего кармана выплачу ребятам и зарплату, и премиальные, и новую работу найду. Поверьте, мне будут рады в любой компании, да и им тоже». И только тогда он взялся за ручку двери. «Аарон Варионович», на удивление спокойный голос герцогини, всё же остановил мужчину на самом пороге. «Вернитесь в кабинет» мы еще не закончили ах да конечно же наигранно спохватился тот я должен поставить свою подпись под закрытием договора о наиммее разглашении давайте его сюда требовательно протянул он руку нет я вас еще не увольняю но что придумали мне какое нибудь наказание вновь бесстрашно перебил он герцогиню терять уже ему было особо нечего кроме своей жизни но даже в его случае она вряд ли до такого опустится «Штраф? Но так я уже сказал, мне плевать на ваши деньги!» «Наказание вы нашли себе сами, аран Варионович!» Строгим осуждающим взглядом посмотрела она на него, убиваясь погибели своих подчиненных. Хотя некогда я сомневалась в вашей человечности. Безоговорочное исполнение любых приказов, бессердечные опыты, ни грамма сочувствия к вообще-то столь же живым, как и вы, людям, называемых вами «объектами». Но сейчас я вижу, что это не так. Профессиональная деформация? Возможно. Начальник моей охраны тоже добрый души человек. Котёнка не обидит. Но врагов моих готов душить голыми руками, рвать глотки зубами. О как! Хмыкнул мужчина. Что ж, продолжайте, я заинтересован и очень внимательно вас слушаю. Хорошо. Но сначала забудьте всё, что я говорила вам до этого. И присядьте, пожалуйста, за стол. Указала она на его кресло. «Мы обсудим с вами дальнейшее развитие проекта. Под вашим непосредственным руководством, но, увы, все же в совершенно другой лаборатории. И новую работу вашим подчиненным, кстати, искать не придется». «А почему сразу нельзя было об этом сказать?» Уже более спокойно поинтересовался мужчина. «Неужели вам так хотелось вывести меня из себя?» «Нельзя», — согласно кивнула герцогиня ведь мне нужны люди а не роботы только прошу впредь не заводить служебных романов это плохо сказывается на вашем психологическом состоянии знаю не подросток отмахнулся тот а ведете себя порой как подросток с язвительной улыбкой на лице заметила герцогиня так мы будем говорить о моих отношениях или о работе разумеется о работе тогда и он жестом попросил вернуться к главной теме диалога «Тогда...» — по-детски передразнила его женщина, присаживаясь на кресло напротив. «На минуточку вернемся к вашему последнему отчету. Отбросив записи системы охраны и сигнализации, у вас самого лично есть домыслы по поводу произошедшего? Почему произошло возгорание? Почему система заблокировала дверь? И, наконец, почему подопытный объект выбрался из капсулы, выжил и напал на охрану?» «Да», — ответил Аарон. «В моем отчете я это указывал». Но вот насчёт последнего вопроса, как я слышал от ваших спецов, они считают, что замыкание привело не только к возгоранию, но и аварийному выходу из пространства, с последующей за этим разблокировкой капсулы, что повлекло за собой изменения в мозговой деятельности объекта. В общем, он попросту сошёл с ума, почти как и прошлый. Это была рабочая версия, извиняющая развела руками герцогиня. Для вас и персонала лаборатории. На самом деле он не сошёл с ума. Помните, в вашем докладе была заметка о том, что, несмотря на пожар, тело самого объекта, в отличие от других погибших, не имело ожогов. Кроме того, вы мельком отметили его просто-таки нечеловеческую реакцию, когда он убил охранника практически на ваших глазах. «Схватил!» — подняв вверх указательный палец, уточнил мужчина. «При мне он его только схватил. Как он его убивал, я не видел. Зачисткой зала занималась охрана, они же потом и выносили все тела». Не суть важно, ведь главное то, что, выбравшись из камеры, объект номер два или заключенный по имени Элай Викториус уже не был человеком. «Не понял?» Протяжно произнеся фразу, Ара наклонился вперед, прищурившимся взглядом, уставившись на герцогиню. «Что вы знаете о, скажем так, человеке по имени Дар? Понятия не имею, о ком вы говорите. А вы вообще в сеть хоть иногда выходите?» «Иногда», — кивнул мужчина. «Свободного времени у меня, сами знаете, не так много, как хотелось бы». «Тогда вы многое пропустили». «Грей?» — обернулась женщина к стоявшему справа охраннику. мой смартком, пожалуйста». Приняв из рук телохранителя самую навороченную последнюю модель знаменитой фирмы с надкусанной грушей, герцогиня быстро нашла нужный сайт и, запустив нужный ролик, передала смартком в главе лаборатории. Обратите внимание на этого молодого человека. Ролик короткий, но вполне познавательный». Две с половиной минуты мужчина, не отрываясь, наблюдал за видеозаписью. «Подделка!» — усмехнувшись, заявил он. «Вы так в этом уверены?» — совершенно серьезно произнесла герцогиня, чем несказанно удивила Арана Варионовича. не понимающе нахмурился тот. «А разве нет? Вы меня что, разыгрываете?» Магия, волшебство. Звучит как сказка. Эта сказка месяц назад убила семерых человек в вашей лаборатории. От пожара погибли далеко не все. Что? Да-да, аран Варионович. Поздравляю. Вы не просто сумели воспроизвести системный код верт мира Нори, вы вообще второй человек на Карниле, сумевший открыть проход в один из параллельных миров. Ведь Нория столь же реально, как и Карнил. «И прежде, чем вы начнете смеяться над моими словами...» Женщина дотянулась до смарткома, что сидящий напротив нее мужчина продолжал недоуменно держать в руках и запустила текстовый менеджер, загрузила в него один из секретных отчетов, касаемых Альберта Эльзергерма, главного директора проекта «Коллапс». «Прочтите вот это». Аарон Варионович погрузился в чтение, и в этот раз диалог прервался больше, чем на пару минут. Отчёт состоял из десятка трёх страниц, нескольких отсылок к каким-то документам и фотографиям. «Замечайте сходство?» — спросила герцогиня через некоторое время. «Угу», — буркнул мужчина. «Но я не понимаю, как так? Это всего лишь...» «Виртуальный мир, по сути, игрушка, верно?» — согласно кивнула герцогиня, закончив предложение за главу лаборатории. «Только я уточню» была когда-то игрушкой, в самом начале своей разработки. И вы же сами писали, что при создании своего вертмира использовали часть кода вертмира Нори, восстановленного из предоставленной вам моими людьми базы данных, скачанной с уничтоженных неизвестным вирусом серверов корпорации Лайф. К слову говоря, тот человек из ролика как раз напрямую с этим и связан. «И он до сих пор жив?» — удивился Аарон. «Да». Как оказалось, настоящего мага не так-то и просто убить. Кроме того, тело, которое маг сейчас занимает, принадлежит бывшему парню моей дочери, а я не хочу огорчать свою дочь. Да и парень этот мне в любом случае еще пригодится». Хищная улыбка слегка исказила лицо герцогини Сканурской. «Кто бы сомневался?» Ответная, но слегка ироничная улыбка появилась и на лице Арана Варионовича. «Только вы так и не ответили на самый важный вопрос. Если все дело сделано, то, собственно, зачем вам я? Ваши люди без проблем смогут подключить к норе любого человека, всего лишь следуя моим указаниям». Инструкция прилагалась к одному из моих отчетов. «Правда, я бы не советовал вам этого делать. Если погибший от 28-ми пулевых ранений объект номер 2 действительно не был человеком, то подобное может угрожать совершенно любому». И кто даст гарантии, что в следующий раз в наш мир не попадет кровожадное чудовище из древних сказок? Совершенно верно. Поэтому я хочу, чтобы вы нашли возможность переносить в Норию не просто наше сознание, но и тело, а также некоторые вещи, десантный экзоскелет, например, или винтовку. То есть вы хотите, чтобы я создал портал? Ошарашенно закончил фразу мужчина. Расселение разумных внутри Ехалара не заняло много времени. Благодаря Диларии и Майлю мы за пять часов в ускоренном темпе подготовили выделенный под жилой сектор уровень, создав вполне пригодные для временного проживания уютные и вместительные домики. «Конечно, не город, но на подземный поселок гномов точно похоже. А вместо солнца на потолке установили тысячи световых шаров, чтобы можно было искусственно чередовать дневное и ночное время суток. И управление новосозданным поселением я, разумеется, перекинул на Ливиона. Какие бы у него ни были замашки, управлять кучей разумных для него не в новинку, да и их потребности он точно лучше меня знает». Нечаянные гости Ехалара были рады смене обстановки. Нет, не каменным стенам вокруг, сверху и снизу. Такого добра хватало и в мире духов. А тому, что вскоре они наконец смогли увидеть нормальное, хоть и чужое небо над головой. Когда по просьбе Ливиона мы за пару минут установили портальную площадку, ведущую на крышу астральной тюрьмы. И удостовериться, что это точно не Артханфайра. А потом некоторым изунчикам даже повезло покинуть Ехалар на некоторое время. Если нужные для обихода вещи мы вполне могли создать и на месте, одежду, оружие, посуду, кровати и столы, то вот с припасами у нас оказалась беда. Но не была астральная тюрьма рассчитана на такое количество разумных. Так что пришлось нам посетить парочку схронов бывшего смотрителя, благо в информационной сети сохранились не только координаты, но и заметки Дориэля. О том, что Елитара меня засечет и постарается схватить, я уже особо не беспокоился». «Если она не пыталась атаковать астральную тюрьму за время моего отсутствия, значит, на какое-то время меня оставили в покое. А может, наконец, поверили, что Радон не зло воплоти? Впрочем, не суть важно. Поговорим с ней после того, как возродим Эльзегиду». «Кстати, об Эльзегиде. Радон вот-вот должен очнуться, и тогда мы, наконец, отправимся в призрачный замок. Я, конечно, еще ни разу не вызывал к хаосу, но думаю, это не сложнее, чем с бездной». «Сколько прошло дней!» Внезапно раздался в моей голове долгожданный, но очень усталый голос кровавого бога. «Помянешь злое, оно появится!» — усмехнулся я. Ведь только решил отдохнуть от суеты многочисленных вопросов о всеобщем будущем и разобраться с новым для себя статусом и характеристиками, спрятавшись на самом нижнем уровне Ехалара, там, где даже Ливион не мог меня достать. «Два. С лишним». «Долго же!» — посетовал Радон. «Я думал, быстрее в себя приду». «Но у Наджи все получилось», — с надеждой в голосе поинтересовался он. «Более чем. Спасибо тебе. Искренне поблагодарил я его». «Да не за что. С Ливионом-то все решил». «Ага. Но за главное остается Дилария, а Майяль ей поможет». Они согласились присмотреть за возрожденными до моего возвращения. «Уговорил-таки?» Слегка удивлённо спросил покровитель вампиров. «Нет, они сами предложили. Майлю нужно время набраться сил, а лучшего места, чем Ехалар, для этого не найти. Так что одной стрелой мы убиваем сразу двух белок. Ты-то, кстати, готов отправляться в призрачный замок?» «Как сказать?» Сомнительно вздохнул Радон. «По-хорошему мне бы тоже не помешало набраться сил. Недельку-другую. А то, знаешь ли, у меня какое-то нехорошее предчувствие». «Но нельзя тянуть, нельзя. Тут тоже интуиция не обманывает. Грядет что-то. Но вот что?» «Аури?» — предположил я, так как возвращение одного из сильнейших богов мироздания беспокоило и меня. Дориэль не просто так забрал у меня портальный камень рода Суртов. Напомнил я про предателя. «Нет, нет. Живой Аури, конечно, тоже не лучшее, что может случиться с этим миром. Но поверь мне, договориться с ним можно без проблем». Тогда что? «Если бы я знал...» — с нескрываемым сожалением ответил покровитель вампиров. «Так что тянуть не будем. Предупреди Диларию, мы уходим». «И еще...» — через мгновение добавил Радон. «Учти, в диалоге с хаосом я тебе не помощник. Если бездна еще не прочь поболтать с нами, то хаос относится к нам с плохо скрываемым презрением, а некоторых так вообще недолюбливает. Особенно меня». «Когда ты успел-то?» Удивленно хмыкнул я. «Да было дело, по молодости. Ещё до встречи с Эльзей В общем, я постараюсь не отсвечивать, а то, мало ли, вдруг он решит припомнить мне мои промашки». «Но он же всё равно тебя почувствует». «Может, почувствует, а может и нет. К тебе-то он на удивление лучше относится. Глядишь, сделает вид, что не замечает меня». «Как всё сложно-то!» — недовольно пробурчал я. «Привыкай!» — заявил Бог. «Мы-то личности не менее странные, а уж первозданные силы и того, для нас даже непонятные». Мысленно позвав Деларию и переключившись на общение с ней, я сообщил о том, что в ближайшее время собираюсь покинуть Ехалар. «Надолго?» — с легким беспокойством поинтересовалась Таустенко. «Честно, не знаю. Сутки, неделя, месяц. Нам же нужно попасть в призрачный замок, а мы даже не в курсе, где он находится. Так что буду просить об этом хаос». «Рискованно?» — предупредила меня Делария. «С ним никто не старается без особой нужды связываться». «Ты не первая, кто мне об этом говорит, но выбора нет. Где замок, знает только он, а значит, мне придется это сделать». «Береги себя, пожалуйста». Меня окатила волна добрых, ласковых и чувственных эмоций. «И не беспокойся, о Ехаларе, Пока ты не вернешься, я буду следить и за ним, и за разумными, и за твоим ливеном. Неважно, сколько пройдет времени». Я ждала свободы тысячи лет и лишний год в сравнении с этим сроком. Ничто. «Благодарю», — ответил я тем же и попрощался с девушкой. «Ты готов?» Это уже было обращено к Радону. «Да». «Тогда исчезни», — попросил я и возвал к хаосу. «Ну, как возвал? Это с бездной я уже на короткой ноге. А хаос для меня — сущность хоть и знакомая, но совершенно новая. Поэтому, вспомнив, как отчудил Радон при воскрешении жителей Тир-Аэля, я милостиво попросил его ответить на нежайшую просьбу простого смертного». «Унижаешься, Дар!» — ответил глухой тяжёлый голос без всякого приветствия раньше, чем я успел закончить последнюю фразу. Я сразу же как-то подрастерял свой пыл и настрой. Мало того, что ожидал я совершенно иного, так он еще и мое настоящее имя почему-то использует. «Можно было бы и попроще. С бездной-то ты не церемонился», — насмешливо пожурил меня голос. «Ее я лучше знаю», — осторожно заметил я. «Вряд ли, конечно», — засомневался Хаос. «Но в любом случае я тебе такой возможности не дам». Меня мало интересуют дела смертных, бессмертных и вообще все миры в целом, если это не угрожает моей безопасности и безопасности всего мироздания. Так что предупреждаю сразу. Это первый и последний раз, когда ты можешь обратиться ко мне с любым вопросом, просьбой или предложением. И больше я тебе такого шанса не предоставлю. Слова Хаоса ошарашили меня и в то же время заставили сосредоточиться на предстоящем разговоре. И неважно, обманывает он меня или нет, но будем считать, что это действительно последняя наша встреча. Правда, непонятно, зачем он мне тогда с Ехаларом помогал. Как он там сказал? «Если это не угрожает моей безопасности». Получается, что от моих прошлых действий зависела его безопасность. Но как? Интересно, он ответ... «Нет». «И не проси», — торопливо перебил меня голос, словно прочитав, а может, и вправду прочитав мои мысли. «И бездна тоже почему-то многое скрывает», — грустно заметил я. «Потому что твоя роль в судьбе Нори и Карнелла еще не завершена», — отозвался хаос. «Ты одна из ключевых фигур, и если ты будешь знать будущее, шанс, что оно свершится, упадет до нуля. Одна ошибка» и всему конец. «Ага. А нужно ли оно мне такое будущее? Я уже потерял Киеру, Илику, Аркенрида, Генри, Ирзу. И кого еще мне суждено потерять?» «И на этот вопрос я не отвечу. Скажу лишь, что все зависит от тебя. Ведь любая потеря восполнима, и даже ушедшую за грань Илюку можно вернуть». «Как?» — ухватился я за ниточку надежды. «Бездна сказала». Она не знает всего, перебил меня хаос. Она слабее меня. Можно вернуть любого, если тебе подвластно время. Но я всего лишь человек! Возмущенно выкрикнул я. Да, ты человек. Не стал спорить хаос. Единственный человек, сумевший возродить древних богов. Единственный человек, получивший полный доступ к Ехалару. «Единственный человек, имеющий право обратиться к двум великим первозданным силам. Мне продолжать?» «Не надо, я, кажется, тебя понял», — задумчиво произнес я. «Призрачный замок, дар», — подтвердил мои догадки хаос и неожиданно ошарашил следующим заявлением. «Эта технология не мира Нури и не Карнила. То, как они попали к Эльзегиде, конечно, вызывает множество вопросов, Но что свершилось, то свершилось. Зато именно там ты найдешь все ответы. Правда, в сам призрачный замок я тебя отправить не смогу. Как бы там ни думали радоны и Бездна, но он мне не подчиняется. Но я знаю, где он появится через мгновение. Ты знал? Я не мог не заметить, что он упомянул не только призрачный замок, но и Радона. Я многое знаю. Ушел от ответа хаос. Я один из тех, для кого время непостоянная величина. И это еще одна причина, по которой я столь редко вмешиваюсь в дела мироздания. Тогда прошу, помоги мне». «И это единственное, о чем ты просишь?» Удивленно произнес Хаос. Кажется, своей фразой я сбил его с толку. Явно что-то пошло не по плану, учитывая, что по идее он заранее знает будущее. «Да», — уверенно ответил я. «Что ж». «Пусть будет так, но любая просьба к любой первозданной силе накладывает на просящего ответное обязательство». Зачем-то напомнил мне хаос, хотя я и без него это знал. «В нашем случае, что я буду должен тебе за помощь?» Задал я прямой вопрос. «Жизнь. Ты оставишь жизнь тому, на кого я укажу, когда придет его время».